Девка. Я набираю моему корешу Капа, который пойдет со мной в универ в сентябре на авиастроение, потому что хочет быть пилотом. И когда он отвечает, я говорю, у братан, мне нужно, чтобы ты достал мне эту детку». Он говорит, в смысле девку? «Ну нет, я хочу 22 даже если она голосистая». «Как насчет 38 восьмилетки? Она тут». Ну, она мне по душе, но она вообще-то дико громкая, и с ней ничего не сделаешь, так что это не мой вариант. Ха, у нее большой рот, я слышал, но я мог бы достать тебе девку. Ага, девка — это вещь, она мне нравится, только я вообще-то хочу 22-летку, а 45-летки староваты для меня. Ага, и у нее большой нос. Ага, ну нахуй. Попробую устроить, братан». По-любому я хочу есть, так что попробую достать маковый рулет». «Вах, маковый рулет. Достанешь, да?» «Ага, братан. Ну, по-любому я в теме». «Лучше молчи. Просто набери мне, когда что-то разрулишь. Но первым делом попробуй достать мне двадцати двухлетку. Она прямо для меня. Если не выйдет, сойдет девка». «Больше ни слова, братан», — говорит он. «Я говорю порядок, братан, и завершаю разговор». Наступает лето перед моим первым курсом. И я пытаюсь достать пушку. Все, кого я знаю, говорят, что могут достать пушку или знают кого-то, кто может. Но когда я начинаю прозванивать людей, начинаются отмазки. С этим больше мороки, чем можно подумать. Плюс я хочу годную вещь, не самопал, который по факту реплика или списанная волына, просверленная, чтобы полить настоящими пулями. Такая срань может рвануть в руках. Я знаю одного чувака, лишившегося указательного пальца, после того, как он приставил самопал к чьей-то башке и спустил курок. Но ствол оказался просверлен неправильно, слишком узким для гильзы. Пуля застряла, и эта хрень фактически рванула, разорвав чуваку палец и ничего не сделав тому брателле, которого тот хотел грохнуть. Разве только заставила поверить в бога или типа того. Короче, я на кухне у дяди Ти забиваю косяк и вдруг звонит Тасс и говорит, «Снупс, есть на примете годная вещь, одна цыпочка держит для меня» в Криклвуде. «Это годная вещь, братан. Не самопал? Я еду». И он такой, «Не, не самопал. Хочешь, поедем, посмотришь». Я курю косяк и жду, пока Тасс приедет в Южный Килле. Я недавно прикупил кокса и начал сбывать понемногу, так что прежде чем выйти, я принимаю меры, чтобы никто его не стырил. Заворачиваю порядка 10 грамм в конвертике из лотерейных билетов, как показал мне ТАСС, потому что так принято на рынке, и закатываю в целлофан, который пихаю себе в межжопье. На всякий пожарный, если стану шмонать по дороге, что всегда возможно. Приятного мало, но я к этому привык, как и ко многим вещам. Почему я в основном решил достать волыну, это из-за того, что случилось в конце апреля. ТАСС устроил тусу в ДК на Хэроу роуд И я читал там рэп со своими корешами. Мой братан Злюка, Кузантаза стоял на входе и не пускал на тусу отдельных чуваков из Южного Килберна. Но главное, как он с ними говорил, словно с посторонними. А туса накрылась, поскольку один рэпер распылил перцовый спрей, так что все стали кашлять, задыхаться и ломиться на выход. И все потому, что кто-то попытался пырнуть его на сцене. Каждая туса на районе, на какой я был, накрывается рано что кого-нибудь пыряют или фигачат бутылкой, или стреляют. Такого всегда ждешь. Собери в одном месте братву с Хэроу Роут и Гроува, с Кэнсел Грины, Южного Килберна и с других районов, и между ними по-любому будут терки, так что... В общем, следующее, что я вижу, это как злюка пятится в центр яй-асантевы, держась за лицо, пока все высыпают наружу, и кровь течет между пальцев. Один чувак схватил его намертво за шею, а другой хорошенько разукрасил. Тот, кто бил его, носил здоровые перстни с камнями и рассек злюки лицо. Я был сам не свой, типа, ого, это реальный беспредел. Признаюсь, я дико проникся к злюке после того, как нас отмудохали Феды в мясном фургоне, когда нас стопанули и стали шмонать в Харлсдене. Так что я не мог спустить это на тормозах. Я сказал Тазу, охуеть, эти чуваки вскрыли лицо твоему кузену, нам надо немедленно метнуться к ним и что-то сделать. Таз стал очковать, но надо учитывать, что мне было тогда 19, а Тазу 25, и ему, как старшему, было видней. Мы поехали в Южный Килберн. Чуваки, сделавшие это, жили всего через несколько дверей от дяди Ти. Это были братья-командиры Рика. Пока мы шли по балкону, Таз сказал, как лучше сделать. У него была пустая бутылка, так что я сказал, просто стучи в двери, как откроют, нечего рамсить, хуярь бутылкой по ебалу. Таз постучал в дверь, и нам открыла девочка и сказала, что их нет дома. Тазу явно полегчало. Потом, когда до меня дошло, кто это были, один из главных чуваков квартала Ди, которые запирали свои балконы и не выходили без стволов. Я понял, что нам крупно повезло. Они бы только так нас замочили». Затем мы пошли навестить злюку в больнице Святой Марии, и хотя пол лица у него опухло, а под глазом лиловил глубокий шрам, он был спокоен. Не менее чудным было то, что там же, в неотложке лежали два других рэпера, которых пырнули рядом с той же тусой. Вот тогда я и решил, что мне нужен ствол. Когда таз заезжает за мной, чтобы ехать за стволом, солнце вовсю печет, и в воздухе кружатся мошки. Я не поддеваю треники, Обычно я это делаю, чтобы удобнее нычить товар, птушь -то жарища. По пути к лифту я прохожу сквозь рой мошек и думаю, что их буйный танец никак не предвещает их скорость смерти. Пытаются урвать от жизни все, что могут. Воздух прорезает едкий запах от кучи мусора, наваленной под знаком с надписью «Строго запрещено оставлять отходы в этом месте». Я нажимаю кнопку лифта, а когда раздвигаются дверцы, вижу на полу лужу мочи. Я спускаюсь по лестнице, хоть и понимаю, что наверняка наткнусь на пару торчков, сидящих на ступеньках, дующих шмаль или ждущих труда и баджа. Я заскакиваю в коня к тазу, и мы едем в Криклвуд. Я спрашиваю, что за волына, но он не знает. Это не самопал, это реальная вещь. «Верь мне», — говорит он. Мы паркуемся вблизи здорового домины с деревьями, частично закрывающими нас. Таз набирает девчонки и говорит, «Ну, детка, я на подходе, давай, вынимай его». Повернувшись ко мне, он говорит, «Посиди здесь, Снобс. вернусь минут через пять». Затем вылазит из тачки и идет в здание. Через 15 минут он выходит со спортивной сумкой JD И когда садится в коня, ставит ее на пол, мне в ноги, и говорит, «Открой и проверь, братан». Я натягиваю перчатки, всегда беру с собой на всякий случай, и открываю сумку. Ствол завернут в старую рубашку. Первое, что я вижу, развернув его, это ржавчину. По всему стволу, по всей рукоятке. Желто-бурые разводы, матово синему металлу. Что за хуйня, Тасс? Он же ржавый к чертям!» «Проверь его, братан, проверь», — говорит он, морща лоб и глядя в окно. Я пытаюсь передернуть ствол, но он так заржавел, что не движется. Затем я замечаю, что часть курка отбита. «Ебать, эта хрень даже не пальнет, братан», — говорю я. И завернув обратно, бросаю в сумку и протягиваю тазу. Таз ничего не говорит, вылазит из тачки и идет в здание. А я думаю о том, как деды втирают лажу младшим. Особенно, когда пытаются делать вид, что все знают, что у них все связи, что сам ты нихуя без них не сможешь. Но это сплошное гонево. Деды на самом деле боятся, что молодежь обойдется без них. Потому что все, что нужно, это немножко наглости. Нужно просто быть погрубее, более безбашенным, самоуверенным. И тогда, опа, и ты получаешь репутацию без всяких регалий от дедов. Сделай сам свое имя, и они тебе будут не нужны. Ты всегда можешь сам завести свои связи, особенно когда покажешь себя, и братва начнет видеть в тебе проблему. Тасс возвращается в тачку и начинает говорить об этой телке. Типа пизда тупая, ствол ей достался от брата, но она его ни разу не смотрела, говорит, не знала, что он ржавый. Очевидно, Тасс устроил ей взбучку. «Кто она вообще?» – спрашиваю я. «Просто одна тёлка, которую я окучиваю», – говорит Тасс. Неуспеваем мы отъехать, тазу звонит Жонка. Я не слышу, что она говорит, но Тасс начинает кричать, «Да хватит, млять, что вот ты вечно! Не твоя забота, где я? Сказал же я со Снупсом, у нас дела!» Она, очевидно, пытается что-то добавить, но таза прорывает, и он в итоге говорит «пока-пока-пока» и убирает мобилу. «Ненавижу, блядь, когда она меня вызванивает», — говорит он. «Что до меня, я блядством не увлекаюсь. Не могу окучивать телок, умасливать их, называть детка, зная, что моя жонка будет страдать по мне. То есть, да, я все время флиртую с разными телками, но в моей постели и в моем сердце есть место только инке». Но если по правде, я не знаю, чего на самом деле хочу от женщины. Иногда меня доканывает, как Йинка вечно удивляется на всякую хрень, что я ей рассказываю, вместо того, чтобы сказать мне что-то о мире, чего я не знаю. Ужасная штука любить кого-то, кто ничему не может научить тебя. Иногда мне просто хочется плохую суку, которая будет класть мой ствол себе под подушку. А иногда девочку, которая читает заумные книжки и рубит во всякой прикольной хрени, типа магии или стекских жертвоприношений, и не залипает на плохих парней. Я знаю, Йинка не хочет, чтобы меня поглотила улица, но она на это смотрит так, что любая шняга с 9 до 5 будет лучше. Ну нахуй. Я не собираюсь переделывать себя в того, кем не являюсь. Тазу звонит его брателла Кейн и говорит, что у него кокс, который он хочет сбыть мне. И Таз говорит, что мы едем в Уиллисден. Я пишу инке смс мысленно с тобой и выключаю звук в мобиле. Мы приезжаем в Уиллисден, и Кейн заскакивает в коня, говорит здоров и просит Таза забрать его брателлу дафи от парикмахера и добавляет, как Даффи не терпится показать себя, устроить какую-нибудь жесть. Кейн просто зверь, из тех братанов, кто ничего не боится, кто любит махаться, а он здоровый качок, что делает его крайне опасным. Он авторитет, при том, что полукровка, глаза у него как осколки зеркала, и он шепелявит. Вечно бухает что покрепче. Ему вечно шестерят братаны, ищущие его одобрения. Я столько раз видел, как он посылает кого-нибудь за бутылкой, за чем-нибудь недешевым, типа Курвуазье или хене, и выпивает все в одно горло. Но братан, купивший бутылку, не возникает, только поглядывает на бутылку в руке Кейна, очкуя сказать что-нибудь, чтобы не попасть под раздачу. Когда Кейн услышал, что я решил достать волыну после того, как отпиздили злюку и настроен серьезно, он прямо воспылал ко мне. Мы подъезжаем к парикмахерской. Дафи заскакивает назад Кейну с недовольной рожей. Не сказав нам ни слова, он снимает темные очки и начинает базарить с Кейном. «Я сижу на стрижке», — говорит он, «и тут заходит черный хрен, типа бразильца, и пытается впарить мне роликсы, липовые ясен пень. Они даже с виду ложевые». «Так что я говорю, отваливай, чтобы стричься не мешал, а этот хрен мне рот затыкает. Я тогда ему, может, выйдем, разберемся?» А он дает задний ход и на выходе зыркает на меня и говорит, «Хоть когда, ганста?» «Истая жеза, я его уебу, типа, видал его в гробу!» Даффи иногда забавно выражается и вечно прибавляет «истая жеза», для большей убедительности. «Йоу, таз, говорит он, «рули на Чарчроуд». Мы приезжаем на Чардж-роуд, и Дафи говорит, «Йон, вон тот хрен!» Мы тормозим, и он выскакивает из коня. Кейн выскакивает следом, и они подбегают к этому долговязому черному Брателли со спортивной сумкой, и Кейн бьет ему в табло, чуть не сбивая с ног. Но Брателла опирается рукой о бордюр и снова встает. Он уклоняется от кулаков Дафи, а Кейн вырывает у него сумку и чешет по дороге в сторону Уиллисдена. «Кругом люди». Пара емается в постаршие сомалийские брателлы, и Кейн начинает раздавать им липовые ролики в упаковках. По любому никто не станет звонить Федам. Это же Чарч Роуд. Затем Кейн с Дафи заскакивают обратно в коня, и Дафи говорит: "Давай назад мимо парикмахерской". Тас разворачивает тачку. У парикмахерской Дафи открывает дверцу со словами: "Вон он!" и Тас притормаживает. Я вылезаю и припускаю за Дафи, потому что не хочу ничего упустить. И раз уж я катаюсь с этим чуваком, я его прикрою. За мной бежит Кейн. Бразилец идет по другой стороне улиц Денского большака и видит погоню. Дафи стягивает посреди улицы футболку и перебегает дорогу, крича: "Истая жеза! истая жеза!» Бразилец оглядывается в поисках оружия, подбирает из водостока пустую бутылку, и когда Дафи к нему подбегает, одним махом разбивает ее о бордюр и полосует Дафи. Дафи в последний момент уворачивается, и брателла рассекает ему спину и бросается прочь. Я подбегаю к Дафи, стягиваю толстовку и прикладываю к ране на его спине. Кровь так и хлещет, и я покрепче прижимаю толстовку к спине, держа братана. Дафи такой, я в порядке, в порядке!» Кейн бежит по улице, пытаясь догнать чувака. Я бегу за ним, и мы замечаем кирпичи, выпавшие из старой стены, и подбираем их. Но бразилец успевает скрыться за углом. Подкатывает Тасс в коне, и мы с Кейном заскакиваем назад. Дафи обвязывает спину моей толстовкой и садится спереди. «Где ты был, Тасс?» — говорит Кейн. А Тасс уставился перед собой, сморщив лоб, как когда я сказал ему, что ствол ржавый. И говорит, я был на месте в коне, я был на месте. Закрой варежку, что ты был на месте, говорит Кейн. Тебя нигде не было. Вот Снупс был на месте с чуваком, а ты ни хрена не сделал. Дафи поворачивается ко мне, стучит в кулак и говорит, увожу, Хаганста. Как иначе, брат, говорю я. Езжай, блядь, мимо сквера, Тасс, какого хуя ты творишь, говорит Кейн. Тасс закусывает губу, и тачка съезжает с Уиллисденского большика на боковую. Кейн сует свой кирпич под сиденье Дафи, я свой под таза. И Кейн расстегивает спортивную сумку. Там машинка на пульте управления в коробке и три липовых роликса в футлярах с серебряной эмблемой роликс сверху. Ё-моё, тут даже ничего серьезного», — говорит Кейн, скривившись, словно от вони, и застегивает сумку. Мы проезжаем мимо обшарпанных кирпичных домишек с заполоманным штакетником, с чумазыми окнами и белыми занавесками, словно найденными на помойке. Мы проезжаем через туннель, ведущий к Гриффинскому тупику и скверу, и вдруг таз бьет по тормозам. птуш -то перед нами выскакивает телега с синей мигалкой, и тут же сзади подкатывает мясной фургон, блокируя нас. И из фургона вылазит шесть окороков с дубинками, крича «Сидеть, блядь, в машине, не выходить, руки на окна, руки, блядь, на окна!» Они окружают коня, и когда мы кладем руки на окна, они открывают дверцы. Нас по одному вытаскивают. Меня пихают к низкому кирпичному заборчику лицом в кусты, в глазах мельтешат зеленые точки и пыль. Руки мне резко заламывают и надевают браслеты. Слева стоит таз, тоже лицом в кусты, тоже в браслетах. Фед говорит мне, ноги раздвинул и я расставляю ступни пошире, а он мне «ноги, блядь, раздвинул» и пинает под левую булку, заставляя до предела отставить ногу. Я с трудом стою, и тут сердце мое падает в змеиную яму, Птуш, что я чую, как шарик с коксом выскочил из жопы и скатился по левой штанине. «Ебать копать, меня загребут, меня загребут!» И клянусь, я почувствовал, что куст пахнет бензином, все эти зеленые листочки, царапавшие мне лицо. Словно я вдруг понял, какое все кругом уродское и грязное. Даже небо показалось изгвазданным, а солнце точно нарыв. И мне просто захотелось испариться. Меня начинают обхлопывать, прощупывают вдоль швов джинсов, хватают за яйца, ощупывают грудь и бока. «Блин, он не нащупал, не нащупал!» Только не щупай внизу штанов. Я замечаю еще одну телегу рядом с фургоном, с двумя федами, а на заднем сидении вижу бразильского брателлу. Он указывает на меня и Таза, говорит что-то одному из федов. И фед говорит, те двое не участвовали в ограблении, указывая на меня и Таза. Бразилец указывает на Дафи и Кейна и говорит что-то еще. В этот момент я понимаю, что мячик скатился по штанине, зацепился за самую кромку и еле держится. А Фед пропустил его, птуш что начал от лодыжек и пошел вверх, когда нычка уже выскочила. Мне надо двигать отсюда, двигать, двигать, двигать, но без всякой спешки, без больших шагов, чтобы нычка не выпала, иначе точно загребут. Фед, который меня шмонал, снимает с меня браслеты, и я вижу, как Дафи и Кейна арестовывают. «Вам ничего не нужно говорить, но это может повредить вам в суде». Кейн смотрит на Таза, словно хочет что-то сказать, но что именно, я не знаю. Фед снимает браслет из Таза, и Таз, стоявший тихо все это время, кривит рожу и начинает залупаться. «Ебучие Феды, вечно доёбывайтесь, потому что я черный? Ага, вам, козлам, только повод дай». И Фед говорит, «На арест нарываешься?» Я говорю, «Таз, кончай, они нас отпускают, сматываем мудочки. Но таз занесет, и он такой, «Я знаю, но всякий раз, как они, блядь, завидят кого, они начинают доебываться, всегда одно и то же с этими ебучими легавыми». «Эй, я тебя предупреждаю», — говорит полисмен. «Еще одно слово, и ты загремишь». Кейн выглядывает из открытой дверцы фургона и говорит, «Сбавь обороты, Таз». Таз говорит, «Идиотство, блядь, какое-то», глядя себе под ноги и потирая запястье. «Мы идем к коню». Я почти ползу, чтобы не выронить мягкий шарик, держащийся между лодыжкой и кромкой левой штанины. Только сев в коня, я могу дышать нормально, и пульс замедляется. Я вынимаю шарик, пахнет он зверски, и нычу обратно. Через пару дней я сижу в номере Holiday Inn на Килбернской большой дороге. Со мной один чувак с юга, которого зовут снайпер, окучивающий сестру грима. Грим мой братан, и он фактически один из крутейших рэперов Северо-Запада, а то и во всем Лондоне. Но, как это часто бывает, его жизнь не похожа на его лирику, в которую он вечно при стволах и кого-нибудь мочит. Все равно я его обожаю. Хотел бы я пилить такие тексты. По-любому. Он познакомил меня со снайпером, когда зависал у сестры в Килберне. Набрал мне и сказал, подруливай сюда, я тут с сеструхой и ее парнем. Свояк-свояка. Так мы со снайпером и познакомились. Он словно увидел что-то в моем взгляде, услышал в голосе и понял, что я знаю кое-что о жизни. Снайпер — настоящий стрелок с юга. Он состоит в ПКД, а это в наше время одна из крутейших южных команд, одна из крутейших в Лондоне, без базара. Короче, мы познакомились через грима, выкурили пару косяков и не только, обменялись номерами, и в следующий раз, когда снайпер приехал в Килберн, он позвонил мне и сказал, «Йоу, брат, заглядывай ко мне в Holiday Inn, если свободен». У снайпера в номере шампунь и бренди на столе. Пока мы курим косяки, а над головами у нас клубятся сизые нимбы, я рассказываю всю эту дикую историю с Даффи и Кейном и Тазом. Мой кореш в этом вообще не рубит, говорю я. Не смог даже достать мне годную волыну. Я это могу, брат, говорит снайпер. Богом клянешься? Жизнью мамы, брат. Хочешь девятку, да? Ага, братан, или двадцать второй на крайняк. Дай пару деньков, и я тебе звякну. Через пару дней звонит снайпер. Ёу, кореш, говорю я, что хорошего? Ага, кузен, все путем. Слушай, двадцати двухлетку я тебе не достану, но другая у меня. «Зуб даешь? Какая?» «Девка, кузен, две с половиной штуки, и она тихоня, при ней типа десять карамелек в пенале». «Ни слова больше, брат», — говорю я. «Бери ее с собой, лавы у меня при себе». Вот так в итоге у меня появилась своя волына, свой ствол, свой карабин. Звезда девять миллиметров с глушителем в комплекте и десятью пулями в обойме. Теперь я готов мстить, если придется». Я могу сам диктовать условия, если нужно. Я могу сам за себя постоять. И по-любому не стану врать. Одна из главных причин, зачем я хотел пушку, это чтобы просто узнать, каково это стрелять в человека. Один раз. По-взрослому.